Глава 4. Когда она играла Белоснежку в школьном спектакле, у неё от волнения началась крапивница. И когда заняла второе место по красоти на выпускном и на первом свидании с Филиппом из Гарварда, Родители всегда были готовы купить ей кашемировый свитер или новый браслет, а первые годы в Нью-Йорке помогали оплачивать квартиру. Во время третьего романа с женатым Джоанна задумалась, не превращается ли это в привычку, и ее снова обсыпало. Она позвонила маме, которой показалось, что дочка загрустила, и получила чек на 25 долларов. «Порадуй себя, доченька». От волнения у нее всегда начиналась крапивница, и родители держали на готове коламиновый лосьон. Учась на курсах секретарей, Джоана однажды почувствовала знакомый зуд по коже и испугалась, что снова покроется пятнами. С тех пор она старалась избегать стресса, всегда соблюдала порядок на рабочем столе, делала все вовремя, чтобы не волноваться и не брала на себя больше, чем могла осилить. Хорошая секретарша, вполне достойная работа. Она не собиралась строить карьеру, жертвуя сном и едой, зарабатывая нервный тик, как знакомые по прежней жизни женщины-руководители. Мне не нужна крапивница. Что это? спросил Тэд, увидев её раздетой в один из редких вечеров, не чаще раза в неделю, когда они собирались заняться любовью. Трёхгодовалый ребёнок Слущие наказания. Оба так уставали. Ничего, хм, фруктов переела. И её спасли господа Уилсон и Данлоп. Пара часов на корте и сыпе, как не бывало. Скоро Жуана полностью отдалась почти забытой страсти. В старших классах она занималась теннисом наряду с уроками фортепиано и чечётки. В колледже играла постоянно. удивляя спортивных поклонников умением перебросить мяч через сетку. А вот после переезда в Нью-Йорк, редко, ещё до встречи с Тедом, он больше любил велосипед. Иногда выходил на школьную площадку и играл с соседскими подростками в баскетбол. Возвращался измученный и начинал вспоминать о чудесные старые времена в Бронксе. Эми обмолвилась, что тот тоже когда-то играл в теннис. Они купили абонементы и начали тренироваться в центральном парке. Сначала раз в неделю по утрам, пока дети в саду, потом два-два. Чуть позже Джо-Джоана стала брать платные уроки. Двух раз в неделю ей уже не хватало. Когда выигрывала, у нее поднималось настроение. И наоборот. Она мысленно прокручивала в памяти удары и анализировала ошибки перед сном, смотрела турниры по телевизору, стала играть заметно лучше. И с лёгкостью побеждеждала Эмми. Теннис помог ей продержаться до лета. Компания пания Теда испытывала финансовые трудности. Е ему урезали зарплату на 10% и попросили ограничиться неделей отпуска. Жуана заявила, что у неё расплавится мозги, и если придётся в эту душушающую летнюю жару водить билли на пустую площадку. Тед проявил понимание и предложил компромисс. Билли посещает летнюю группу в садике. В августе они позволяют себе неделю скромного загородного отдыха. Жуана отказывается от дорогостоящих уроков, но продолжает играть с Сэмми и ещё двумя мамашами из садика. Она загорела, постройнела и выглядела просто сногсшибательно в белой теннисной юбочке Кки и носках с помпонами, с яркой повязкой на волосах и спортивной сумкой Adidas. У Джоанны не было отбоя от мужчин, которые хотели сыграть с ней пару сетов просто ради того, чтобы завязать знакомство. Её искушали фантазии: уйти после игры с симпатичным Луисом, Эриком или Келом, заняться любовью, а потом говорить о теннисе, а не о гражах из кубиков. Августовская неделя отпуска показалась Джоанне бесконечной. Тед говорил только о работе, о том, что компания переживает трудные времена. Он гадал, удержатся ли в своём кресле до конца года. У меня тоже трудные времена, думала Джоанна. Почему бы нам не обсудить мои проблемы? Она тонула в океане мелочей, которые казались Теду пустяками. Они сняли недорогой домик в Хэмптон-Бейс. На рекламных брошюрах курортный городок Для среднего класса выглядел райским уголком, а в реальности кишел лодками, рыбаками и комарами. Билли попал в окружение детей постарше, не мог приспособиться к новой обстановке и цеплялся за её юбку. Иди, поипи, играй, Билли. Во что ты хочешь играть? Я не могу решить. Это нормально для 3 лет употреблять слово решитьить. Он такой развитый, такой славный и так её достал. Ну, иди поплавай. Господи, Джоана, ты с ума сошла. Он не умеет плавать. Ну так научищи его. Я отдыхаю. Я имею право расслабиться. Мужчины отправлялись в бассейн, а Джоана покляла себя больше никогда не ездить в отпуск с семьёй. Во всяком случае, туда, где нет теннисных кортов. Корты тэт нашёл. Местный клуб сдавал их посторонним за почасовую плату и даже предоставлял услуги няни. Ты же говорила, что будешь играть со мной. Ракетку Жуанна захватила с собой, а Тед взял на прокат. Тебе что, трудно поиграть со мной часок? Часок показался Жуанну неделей. Тед был никудышным теннисистом и топтался на площадке как медведь. Рядом играли две смешанные пары постарше. Мячи Теда постоянно улетали на соседний корт. Он бросался их доставать, путался под ногами и забывал возвращать чужие. Кроме того, Билли ухитрился сбежать от несовершеннолетней няни и вертелся у ограды хныча, что ему не дают яблочного сока, а Спрайт он терпеть не может. Пока Джоан отводила беглеца обратно, Тэт отправил мяч за забор и присвоил чужой. Она стыдилась его, жалкого неудачника из Бронкса. Ночью отдалась ему автоматически, просто ждала, когда он кончит, даже не пытаясь получить удовольствие. В последний день отдыха, который, наконец, наступил, Джоанна бросила Билли с Тедом у бассейна и спустилась к пляжу. Села на причал, глядя в маслянистую воду. Они хоть заметили, что я ушла? Или им безразлично? Да какая разница? Надоели. Как только приеду, позвоню Эмми. Договориться на понедельник. И так целую неделю потеряла из-за этого клоуна. Господи, какая жара! В жизни не было такого отпуска. Хуже не бывает. У причала покачивались лодки. Прыгнув в одну из них, Джоанна оттолкнулась и опустила вёсла в воду. Осталось только дождаться, чтобы проходящий мимо катер поднял волну и перевернул лодку. Сделав пару гребков, она предоставила судёнушку полную свободу. Была ли я когда-нибудь счастлива? В школе Как покраснела от злости Вики Ковал, когда Марти Расу пригласил на свидание не её, а меня. Приятно знать, что ты самая красивая. Интересно, где они теперь? Может, в эту самую минуту Вики тоже дрейфует в какой-нибудь лодке, размышляя, что стало со мной? В колледже было неплохо. Первый год в Нью-Йорке вообще отлично. Потом то лучше, то хуже, но так ужасно, как сейчас, не было никогда. Смертельная скука, постоянное нервное напряжение и споры с Билльи. Всё надоело. Вечно ноющий сынишка зануда тет дурацкий отпуск, который должен был спасти от скуки. Хм, может, свесится через борт и упасть в воду, приятнее, чем сунуть голову в духовку в такую-то жару. Родители поплачут и устроят пышные похороны, как полагается. Тет отлично справится без меня. Не пройдёт и двух лет, как он женится на противной жирной корове из Бронкса, которая раскормит его по своему образу и подобию и сделает счастливым. Гребя обратно к причалу, Жуана увидела, что муж с сыном стоят у кромки воды и ловят мелких рыбёшек в привязанную верёвкой молочную бутылку с кусочками хлеба. Они даже не заметили её отсутствия. Я сегодня ходила к Джею Уолтеру. Да. Напомнить о себе, узнать насчёт работы. И что? Пока ничего. Этого следовало ожидать. Времена тяжёлые. Я же тебе говорил, что мне урезали зарплату. Но они будут иметь меня в виду, Джоанна. Что ты бесишься? Давай посчитаем, сколько ты там зарабатывала. 175 в неделю. Чистыми получается примерно 130. Почём сейчас домработница? Сотня. Если повезёт, остаётся 30 долларов. 20 ко на ланчи, проезды, кофе. Твой доход составит 10 долларов в неделю. А ещё надо покупать одежду, в которую не стыдно прийти в офис, хотя бы одну блузку или юбку в месяц. Не хватает. Дело не в деньгах, в них тоже слишком накладно. Мне нужна работа, а ребёнку нужна мать, чёрт-жона, потерпи ещё пару лет. Ты хочешь испортить ему детство? В остальных вопросах Тэд проявлял гибкость, даже больше, чем другие отцы семейств. Он гулял с Билли в парке и иногда готовил еду, что-нибудь, не затейливое из холостяцкой жизни. Тэд уделял ребёнку и домашним делам значительно больше времени, чем его собственный отец и мужчины того поколения. Но когда дело касалось трудоустройства жены, он был, по выражению Билли, упряме Фреда Флинстоуна. Стоило Джоанне заикнуться о работе, как он переводил разговор на другое. "Давай лучше заботься им второго ребёнка. Я ложусь спать. Начинай без меня". Джоанна планировала хозяйство, ездила за покупками, готовила еду, покупала одежду, водила Билли в садик и Бог весть куда ещё. Играла в теннис. Время шло, хоть и медленно. Ей исполнилось 32. А Билли шел четвертый год. Больше всего она любила сына, когда тот спокойно засыпал и не морочил голову из-за неправильного арахисового масла. Пытаясь разобраться в себе, она выискивала в журналах статьи о подобных проблемах. «Я не чудовище. Сидеть дома с ребенком тяжело и утомительно, и не для меня одной». Живя в центре Нью-Йорка, они с Тельмой и Эмми оставались провинциальными клушами, которые общаются на площадке и смотрят, как растут их дети, а потом идут пить чай и готовить барание отбивные мужья. Тэд знал, что Жуана не смирилась и искренне верил, что помогает жене, взяв на себя часть домашних дел. Он обсуждал это со своим приятелем Марвом из Нью-Суик, который сказал, что у него в семье тоже не всё гладко, как и у всех знакомых. Марф с женой решили переехать за город. Начать все сначала. Глава рекламного отдела Джим О'Коннор, продержавшийся в браке 25 лет, гуру семейной жизни, от которого уже в полдень разила виски, задумчиво изрек. Женщина есть женщина. Тед с Джоанной почти не ссорились. Просто в отношениях появился хладок. Она порой злилась, отказывалась от секса под предлогом усталости. Он отвечал той же монетой. Во остальных дела обстояли не лучше. Как-то он позвал на ланч стоматолога Чарли. Они впервые встретились без жён и говорили не о детях. Тэд признался, что у них с Джоанной не ладится. Чарли понимающе кивнул. Стоматологи уважаемые люди, достойные доверия. Чарли выдал рецепт. Он уже 2 года трахает свою медсестру прямо в зубоврачебном кресле. Временные пломбы, временные чувства. На этом фоне их брак выглядел ничем не хуже других. Наверное, это моя вина, что она отдалилась, размышлял Тэт. У меня постоянно одна работа на уме. Джоанна по-прежнему красавица, нам нужен второй ребёнок. Это нас сблизит, как рождение Билли. Лучше не тянуть. Я, Джоанна, Билли и ещё одно чудесное маленькое существо. Тэт уже представлял себе большую, крепкую семью. как на рекламной картинке. Первые несколько лет были трудными, однако со временем станет легче. У них ведь уже есть опыт. Через пару лет малыши подрастут, и у него будет потрясающая семья, очаровательная жена, прелестные детишки. Он создаст идеальный мир, свою вселенную, в которой всё будет вращаться вокруг него, мужа, отца. Эта выстаренная собственными руками империя позволит ему забыть о собственной непривлекательности, о неодобрении родителей, о долгих годах, когда он искал свое место. Тед обманывал себя, строя замки из песка. «И скатерть с Чарли Брауном. Да, Билли. И шляпы, как у Ким. У всех клоунские, а у меня королевская. Хорошо. Запиши, мамочка, чтобы не забыть. Есть». Скетерс с Чарли Брауном, шляпы. У меня королевская. Да-да-да, я записала. Видишь, буква К это и есть королевская. А торт будет, конечно. Он уже в списке. Покажи, на какую он букву. Вот, на Т. С Микки Маусом? Не знаю, делают ли в Basken Robins торты с Микки Маусом. Пожалуйста, мама, я люблю Микки Мауса, он мой самый любимый. Я спрошу. Если нет, попытаем счастья в Карл. А может лучше Дональд Дак? Он хороший, но Микки Мауса я люблю больше. Хм, я уже слышала. Мне будет 4 года, мам. Правда, я уже совсем большой. На праздник должны были прийти друзья Билли по садику, целая цирковая труппа. Билли ходил на их дни рождения, а теперь они придут к нему. Джоанна с сыном обсуждали меню. По мнению Билли, фантастическая вечеринка не могла обойтись без пиццы, лимонада. и торта из мороженого. Торт с Микки Маусом заказывали в кондитерской Carvel. Джоанна нашла крошечные корзиночки для малюсеньких конфет. Однажды на работе ей пришлось организовывать торжественный ужин для сотни директоров и их жён в радужном зале. Она купила совсем большому мальчику подарок от папы с мамой гигантский конструктор Tinker Toy, нашла скатерть и одноразовые тарелки с Чарли Брауном. и в одно прекрасное апрельское воскресенье к ним ворвался десяток малявок, которые в считанные минуты перевернули вверх тормашками весь дом. Тед стоял на готове с тряпкой. Все прошло гладко, если не считать, что малышка Мими Аронсон забыла упомянуть о своей аллергии на шоколад и покрылась пятнами. Вместе с ней пошла пятнами Джоанна Крамер. «Тед, давай ты поиграешь с машинкой в другой раз, мы убираем». Я просто посмотрел, что ты психуешь. 11 часов, я спать хочу. Ложись, я сам закончу. Нет, ты не умеешь убирать. Ну я же не уборщица. Конечно, для этого есть я. Джоанна, подумай о хорошем. Праздник прошёл просто замечательно. И ещё бы я с ног сбилась. Послушай, думаешь, всё это появилось по мановению волшебной палочки? Корзиночки и тарелочки с Чарли Брауном? Я убила на этот грёбаный праздник 3 дня. Были в восторге. Ну да, он получил свой торт с Микки Маусом. Джоана, у меня прекрасно получается устраивать детские вечеринки, восхитительные праздники для детей. Пойдём спать. Конечно, висит бардак, подождёт до утра. Я завтра уберу. Они молча уснули. Ночью Джоана встала и пошла в детскую, где спал Билли со своей компашкой. плюшевым медвежонком, собачкой и тряпичным Энди. Комната была завалена трофеями: коробка с конструктором Домино, разноцветный грузовик, а сноминававший четырёхлетие боулинг. Жуане захотелось разбудить сына и сказать: "Билин-били, пусть тебе будет не четыре, а всего один годик, и мы начнём сначала. Будем играть в разные игры и веселиться, а не они, а не кричать и ссориться. Я стану доброй" Любящие мамы, которые тискают и целуют своего ребёнка при любой возможности, ты будешь держать меня за руку на улице как настоящий мужчина и сможешь говорить со мной обо всём на свете. Не обещаю стать идеальной матерью, их не бывает, но я перестану злиться, а постараюсь любить тебя. Если бы мы могли начать всё сначала, Билли. Но она ушла на кухню, чтобы не разбудить его своим плачем. Джоанна уверяла себя, что не создана для материнства. Злясь или раздражаясь на сына, что было неизбежно, как с любым четырёхлеткой, она вновь и вновь убеждалась, что не любит своего ребёнка, и он её тоже. Она копила обиды на Теда. Стоило мужу совершить какой-либо промах, например, оставить рубашку на стуле, она вспоминала, что он вырос в Бронксе. Только и знает, что говорить о работе. Сексист проклятый. Все домашние дела на мне. Возомнил, что помогает. Каждое дело, уборку, приготовление еды, поход за продуктами, она воспринимала как личное оскорбление. Вечеринки с друзьями опять наша очередь. Всё на её плечах. Составить список, купить продукты, приготовить закуски. Тет так всегда отвечал за напитки. Хм, большое дело. Билли просыпается среди ночи и просит сока, а Тэд дрыгнет без задних ног. Появившаяся на нервной почве сыпь уже не проходила, и Джоанна лежала ночью без сна, расчёсывая себя до крови. Тэд посмотрел на всё по-другому. "Подумать только, как мало я помогал тебе раньше", говорил он. "Теперь я понимаю, как трудно быть матерью, и буду помогать тебе ещё больше. Тяжело, конечно, но дети это такое счастье". Помнишь тот невероятный момент, когда ты рожала Билли, а я тебя обнимал? Да? Конечно. Я держал тебя в объятиях, а ты тужилась. Правда? Я даже не помню, был ли ты там. Теда, это не смутило. Жуана, этот ребёнок лучшее, что у нас получилось. Да, Тэд, ты хороший отец. Она действительно так считала. Но ещё один ребёнок Нет, ни за что. Даже подумать страшно. И так всё тело зудит. Сначала Жуана хотела оставить записку, не спеша всё обдумать и написать или напечатать. Машинописный шрифт разборчивее, нет, лучше от руки. Поразмыслив, она решила, что проще всего уже после ухода отправить письмо без обратного адреса, но потом всё-таки подумала, что это нечестно. Биля со своей компашкой уснул. Они с Тедом начали убирать со стола после очередной вечеринки с гамбургерами. Тридцатый за год. «Тед, я ухожу от тебя». «Что?» «Я здесь задыхаюсь». «Извини, я не расслышал». «Я сказала, что ухожу». «Не понял». «Разумеется, ты не понял». «Начну сначала. Тед, я от тебя ухожу». «Теперь ты понял?» «Это шутка такая». «Ха-ха! Что с тобой, Джоанна?» Нашему браку конец. Я тебе не верю. Придется поверить. Мы недавно говорили о втором ребенке. Ты говорил. Джона, у нас есть трудности, но они бывают у всех. Все меня не интересуют. Мы не так уж много ссоримся. У нас нет ничего общего, кроме счетов, вечеринок и иногда постели. Я не понимаю. Не беда. Да что с тобой, Господи, что я сделал? Женщина должна быть личностью. Ну да, и что? Я задыхаюсь. Мне надо уйти. Это безумие. Я не согласен. Да что ты? Я тебя не отпущу. Правда? Через 5 минут меня здесь не будет. Это невозможно, Жуана, так не делается. Почему же нужно что-то предпринять, с кем-то посоветоваться? Знаю я их советы. Все эти советчики, жалкие неудачники, которые в своей жизни разобраться не могут. Да что ты такое говоришь? Что слышал, я должна уйти. И я уйду. Джоанна, феминистки будут мне аплодировать. Какие ещё феминистки? Я ухожу, Тэд. Куда чёрт возьми, не знаю. Не знаешь? Это не имеет значения. Как это? Очень просто. До тебя когда-нибудь дойдёт. Джоанна, я слышал, что так бывает, но не могу поверить, что это происходит с нами. Нельзя вот так просто взять и уйти. Какая разница, как я уйду? Надо было оставить записку. Мы что, в третьем классе? Ты решила порвать с мальчишкой, писавшим тебе в открытке? Мы семья. Я не люблю тебя, Тет. Я ненавижу свою жизнь, ненавижу этот дом. Я постоянно в таком напряжении, что у меня мозги взрываются, Жуана. Я не намерена оставаться здесь ни дня, ни минуты. Я кого-нибудь найду. Консультанта по браку, психолога. Должен быть какой-то выход. «Ты меня не слышишь, Тед, и никогда не слышал. Я ухожу. Уже ушла». «Ну да, я порой уделяю слишком много времени работе, извини. Это, это здесь ни при чем. Дело не в тебе, а во мне. Я больше не могу так жить. Я должна найти себя». «То есть, как ты это сделаешь? Мне уйти? У тебя кто-то есть? Он переедет сюда?» «Ты и так ничего и не понял». «Но ты ведь все продумала. Что нам делать, черт побери?» «Я просто возьму свой чемодан, он уже упакован. Сниму две тысячи долларов с нашего общего счета и уеду». «Уедешь? А как же Билли? Его вещи ты тоже собрала?» Ее голос впервые за все время дрогнул. «Нет. Билли останется здесь. Без меня ему будет лучше». «Господи, Джоанна!» Она молча вынесла из спальни чемодан и спортивную сумку и вышла из квартиры.